Глава 3 В танцевальном зале было душно. Десятки дебютанток судорожно обмахивались веерами, бледнели, краснели, зеленели и готовы были упасть в обморок. и откровенно скучала. Все ждали появления монаршей семьи и гвозди предстоящей программы — принца Эдварда. Он должен был выбрать дебютантку и открыть первым танцем с ней бал. Зазвучали фанфары. Дверь на другом конце зала открылась, и королевская семья заняла место на небольшом возвышении. Последним появился Валян. Чёрной тенью, вставший справа от короля. В глаза бросилось белое пятно. Лорд Кроу не думал снимать перчатки в присутствии его величества. Складывалось впечатление, что последнему нет никакого дела до грубого нарушения регламента. Принц Эдвард, ослепительно улыбаясь, поклонился гостям. «Я услышала несколько томных вздохов», и цинично ухмыльнулась. Может быть, у остальных была надежда на первый танец с принцем, но я подозревала, что перед каждым балом с дебютантками кандидатура для танца тщательно подбиралась и обговаривалась ещё до балла. Вряд ли желания самого принца играли в этом хоть какую-то роль. Меня больно ткнули в спину. Я хотела возмутиться, но воцарившаяся вокруг тишина казалась неестественной для многолюдного зала. Подняв взгляд, я увидела перед собой принца Эдварда с протянутой рукой. Судорожно сглотнув, я присела в глубоком реверансе. Волнение поглотило меня с головой. Сотни глаз уставились на нас, следя за каждым движением. Зависть, любопытство и ожидание хотя бы одного малейшего промаха, чтобы впоследствии ещё несколько недель обсуждать его за чашечкой вечернего чая, острыми иголками пытаясь проникнуть сквозь кожу. Ложив руку в ладон принца Эдварда, я последовала за ним в центр зала. «Только бы не отдавить ему ноги!» принеслось у меня в голове. Чудесно выглядите, леди Делия. Он сделал мне комплимент. «Спасибо», — сдавленно ответила я и попыталась изобразить на лице улыбку. Заиграла музыка, мы закружились в танце, я сосредоточенно старалась следить за движением ног. «Всё в порядке?» — тепло произнёс принц. «Доверьтесь мне». «Проще сказать, чем сделать», — прошептала я, но всё же попыталась расслабиться и выглядеть более непринуждённо. «Если бы знала, что вы выберете меня, то уделяла бы урокам танца больше внимания. У каждой леди есть шанс на танец». Принц Эдвард придерживался своей роли. «Безусловно». Улыбнулась я на этот раз искренне. Он внимательно на меня посмотрел и прижал к себе чуть ближе, чем того требовали приличия. А вы не так просты, как кажется на первый взгляд. «Возможно, вы невнимательно смотрели». Музыка стихла, я снова присела в реверансе. Принц поклонился. Бал можно было считать открытым. «О, боги! Делия!» Мама с трудом сдерживала нотки ликования в голосе, когда я подошла обратно к семье. «Я же говорила, Роза — лучший подарок для королевы!» «Ей просто повезло», — сухо заметила Лили. «Надо же! Кто-то завидует!» — улыбнулась я. Ситуация с первым танцем мне казалась до нельзя забавной. Лилия, которая всеми фибрами души жаждала внимания принца, осталась незамеченной в свой первый бал. А я, не то чтобы не ненадеявшаяся, даже не заинтересованная в нём, удостоилась подобной чести. Краем глаза я наблюдала за тем, как принц разговаривает с королевой. Кажется, та была чем-то недовольна. Впрочем, мне не было до них никакого дела. Всем моим вниманием завладел Валян, который беседовал с принцессой Фелисити. Он выглядел расслабленным и дружелюбным, По его лицу блуждала лёгкая улыбка. «Значит, лорд Кроу может быть милым, когда захочет». Его взгляд переместился на меня, и я сделала вид, что смотрю в другую сторону. Бал продолжался. Следуя пунктам программки, составленной мамой, я танцевала с другими мужчинами и мечтала поскорее отделаться от своих обязанностей. Во время очередного танца я гадала, будет ли слишком навязчиво отблагодарить Валиана за оказанную помощь. Он же спас мне жизнь от ловушки, которую... сам поставил. «Ой!» — раздался голос партнёра. «Простите!» Я улыбкой извинилась за отдавленную ногу. К облегчению очередного пункта в программке — увы, имя кавалера совершенно вылетело из головы — танец закончился. Воровато озираясь, я решила улизнуть из зала и сделать небольшой перерыв. Кем бы ни был следующий кавалер, придётся ему найти другую пару. На кушетке возле уборных сидела Лили и что-то напряжённо писала огрызком карандаша в своей бальной программке. «Составляешь рейтинг претендентов на сердце?» — пошутила я. Лилия тут же зарделась и спрятала программку в карман платья. «Не твоё дело!» — задрав нос, она прошествовала обратно в зал. Я вздохнула. За четыре года Лили так и не поняла, что ей нужно очаровывать не ухажёров, а их родителей. или обратить внимание на сироту, как сделала я. Впрочем, самую вредную и тщеславную маменьку отпрыска на выданье было проще охмурить, чем Валяна. Кстати, о Валяне. Он вышел из зала, и я поспешила переградить ему путь. «Лорд Валян», — я присела в реверансе, — «рада вас видеть». «Простите, мы знакомы?» Мне захотелось провалиться сквозь землю. «Сразу же после того, как его прибью». «Да...» «Вчера вы помогли мне найти дорогу домой», — напомнила я. «Хотела поблагодарить вас за помощь ещё раз». «Не стоило, леди Даллия». делия поправила я. «Простите, леди Деллия. Я спешу». Валя набогнул меня и исчез за одним из гобеленов. Этот злодей даже не заметил, как потрескивают под его ногами осколки моего сердца. Поджав губы, Я задрала голову, чтобы не дать слезам скатиться по щекам. Не хватало ещё раз плакаться. Подумаешь, забыл. Ничего. Я плющом обовью его сердце и заставлю сдаться мне на милость. «Дели я! Несносная девчонка, ты пропустила танец с сыном лорда Синистера!» Проскрежетала сквозь улыбку мама. «Правда?» — я широко распахнула глаза. «Какая жалость! Из-за тебя я поседею раньше времени. Сорок пять, пора бы! «О, боги! И в кого ты такая?» — с упрёком спросила она. Ответа на данный вопрос я не знала. Порой мне было сложно находить общий язык с мамой и Лили. Мы были слишком разные. Да, мы любили друг друга, как и положено родственникам, но я держала свои чувства и мысли при себе, тогда как мама с сестрой частенько засиживались вечером, чтобы поговорить по душам. Тяжело вздохнув, я вернулась в танцевальный зал. Впереди меня ждало ещё пять увлекательнейших танцев. К концу бала ноги нещадно гудели, безумно хотелось есть и спать. С утра у меня не было даже крошки во рту. Бальное платье должно сидеть идеально. Бери пример с лилии Она предусмотрительно пропустила вчерашний ужин. А ведь у твоей старшей сестры далеко не первый бал. Вспомнила я мамины слова. Рада, что хотя бы одна дочь у неё получилась нормальной. До завершающей части было ещё 40 минут, и я решила прогуляться к столу с напитками и закусками. Около него преимущественно останавливались мужчины. Дамы же ограничивались бокалами и игнорировали клубнику в шоколаде, виноград, фруктовые канапе и прочие вкусности. Рот тут же наполнился слюной. Оглядевшись по сторонам, я отметила, что мама оживлённо болтает со знакомой. Чувствуя себя воровкой, я взяла бокал и спрятала в карман платья всё, что попалось под руку. Дальше предстояло самое сложное — покинуть зал так, чтобы мама ничего не заметила. Добираясь короткими перебежками от колонны колонии я вышла во внутренний садик с фонтаном. Было довольно прохладно, и благодаря этому я могла не переживать о нежданных гостях. Устроившись на бортике фонтана, я полной грудью вдохнула свежий воздух. «Леди Делия?» — донеслось из-за ближайшей колонны. От неожиданности я поперхнулась виноградом, и принц Эдвард тут же подбежал ко мне. Ощутимые постукивания по спине помогли справиться с кашлем. Слёзы выступили из глаз, и я отпила шампанского. «Не хотела вас напугать», — начал принц и, опомнившись, стал снимать парадный мундир. «Вот, накиньте на плечи». «Что? Не стоит!» — хрипло отнекивалась я, но было уже поздно. Меня укутали и с тревогой заглянули в лицо. «Принести ещё воды?» «Нет? Всё в порядке?» «Позвольте мне искупить вину», — настаивал принц. «Хорошо. Несколько ягод клубники в шоколаде вымолят моё прощение». Принц Эдвард на секунду замер, и я торопела, осознав, что попросила принца выполнить работу слуги. «Нет, нет, это шутка!» — попыталась я остановить его, но он уже направился в зал. Принц довольно быстро вернулся с подносом в руках. «Ваше Высочество, не стоило, простите мою бестактность!» «Не нужно любезности, просто Эдвард!» Он улыбнулся и поставил поднос на бортик фонтана, убрал непослушную прядь светлых волос со лба. «Ваше высочество, ваш мундир, леди Дейли, я обижусь, если вы его снимете», — строго сказал принц Эдвард, и, устроившись рядом с подносом, взял одну ягоду. Открыв рот, я смотрела, как он перестал держать прямо спину и вытянул ноги. «Изматывающий день», — признался принц Эдвард. «Прошу, не стесняйтесь, можете даже сделать вид, что меня здесь нет». «Мне стоило отдать мунтиру и уйти обратно в зал. Этого требовали приличия и здравый смысл». Вот только зверский голод не давал оторвать взгляд от сочных спелых ягод в молочном шоколаде.